Тропа ликийского сада терялась среди пальм. Чем дальше беглецы уходили от дворца, тем тоньше и прозрачней становился синий морок. Деревья словно поглощали его, не пропускали, встав стеной из стройных стволов. Ощетинились клыки мраморные химеры и львы. Подняли луки белые омуры на капелях, И тонкотелые дреады посуровели лицами и сжали кулаки. Сфинкс шел осторожно, бесшумно, и Тама, до белизны в костяшках, сжавшая ремни шлей, почти не дышала, боясь издать лишний звук. Когда впереди за кустами сиреневой гортензии хрустнула ветка, девушка чудом сдержалась от вскрика. Но тут же выдохнула облегчённо, увидев людей, жителей разрушенной Лики, которые нашли убежище в её садах. Бросив всё, оставив имущество и дома, не взяв с собой ничего, даже самого необходимого, люди украдкой уходили прочь. Завидев огромного сфинкса, они пугались и прятались. Но потом Узнав одного из телохранителей Лейлы, выходили из укрытий и молчаливо провожали Шакит беспокойными взглядами. Так, в постоянном напряжённом движении, прошло несколько дней. Оказавшись далеко на юге от разгромленной Лики, Шакит рискнула подняться в воздух. Тама зажмурилась, И некоторое время боялась открыть глаза. Наконец, собравшись духом, рискнула взглянуть и ахнула, увидев, как далеко внизу разноцветной мозаикой раскинулась земля. А у самого горизонта чёрным зеркалом уже заблестели тёмные моря. Первое время девушка дрожала от холода и страха, Но постепенно чёрные взмахи могучих крыльев и монотонный свист ветра успокоили её. Она старалась не смотреть вниз и вглядывалась вперёд, туда, где кучевые облака складывались в причудливые формы, образуя белые ватные замки и фигуры. Окончательно освоившись на спине шакит, Тама покрепче вцепилась в ремни и решила посмотреть назад. Громко охнув, она моментально отвернулась. Небо позади летящего сфинкса окрашивало кровавое зарево. Длинными алыми щупальцами расползалось по сторонам. Протягивалось к белым облакам, подсвечивая их из желто-розовым и будто пыталось дотянуться до беглецов, сумевших чудом ускользнуть. изобречённого города. Ветер крепчал. Шакит прибавила ходу, но мощные порывы били её в грудь, заставляя порхать вверх и вниз, мечась из стороны в сторону, словно огромная бабочка. Постельные облака потемнели, расплылись в стороны, потеряв чёткость контуров и помутнев. В глубине леловой мглы забились от цветы молний, а потом впереди ударили громовые барабаны. Может, остановимся? перекрикивая шторм, предложила напуганная и замершее Тама. Мы летим без передышки целый день. Нельзя! проревел в ответ Шакит. Драконы чуткие и быстрые. Если они взяли наш след, то настигнут за считанные часы. Этот шторм наш единственный шанс затеряться и уйти от погони. Мощный порыв ветра оборвал гребь Сфинкса, подхватил его легко, словно тополинное семечко, и несколько раз перевернув и прокрутив Зигзагами потащил в сторону морского побережья. Чувствуя, как обессилело, обмякло мощное львиное тело, как слабо безвольно движутся крылья, Тама принялась читать молитву в центре, понимая, что они обречены. В этой дикой, неравной схватке безжалостный вихрь уверенно побеждал. Унося беглецов всё дальше и дальше к морской глади, вскоре внизу раскинулась смолянисто-чёрная вода. Побежали стройными рядами белые барашки волн. Шакит опустилась немного, и тут же мощные воздушные потоки с новым напором потянули её вниз. Рывок оказался таким стремительным и безжалостным, что огромные Крылья не выдержали, запрокинулись вверх, теряя опору. Обессилевший сфинкс закрутился в воздухе волчком и рухнул в воду. Ещё несколько секунд Тама мёртвой хваткой сжимала ремни, но потом, поняв, что находится под водой, отпустила шлейю и принялась изо всех сил грести руками и ногами. Воздуха не хватало. Намокшая юбка мешала плыть, оставшая невыносимо тяжёлой шкатулка, словно камень на шее, тянула к дну. Из последних сил девушка рванулась вверх, освобождаясь из безжалостных объятий негодующей морской пучины. Оказавшись на поверхности, она увидела лишь ощетинившиеся пенными грибами буруны. Но потом, когда могучая волна подкинула ее на гребень, смогла разглядеть не вдалеке полосу земли. Именно туда, к спасительному берегу, и совершала свое движение все сильная, необузданная вода. Идущий в сторону суши поток подхватил девушку и поволок к каменистому пляжу, виднеющемуся впереди. Подходя к суше, вода закрутилась, проворачивая в себе колючую взвесь из гальки, ракушек и песка. Таму увлекло под воду и ударило о дно, а потом, уже потерявшее сознание, потащило через острые камни и выбросило на берег. Она не сразу пришла в себя. А когда очнулась, услышала голоса Смотри, Фай. Опять что-то обляне как нашей халупе притащила, раскрепел незнакомый старушечий голос. Это хорошо, Мая, очень хорошо, вторил старухе другой, хриплой мужской, тоже не молодой и не здоровый. Скоро, почуяв еду, сюда негодят крабы, и мы Ой, берём их целую корзину. Тамань не могла произнести слова. Сил едва хватало на то, чтобы дышать. Даже пальцем шевельнуть не получалось. Давай перетащим её поближе к дому, Фай, предложила женщина. А у неё красивое платье и туфельки. Может, ещё что ценное найдётся. От этих слов тама вздрогнула. Шкатулка. Шкатулка не должна попасть к чужакам. Никто. Никто не должен знать о ней и её содержимом. Усилием воли девушка разомкнула веки, встречая взглядом со склонившейся над ней грязной старухой, одетой в выгоревший на солнце лохмотья. Смотри, Кафай, она живая! Мазолистая ладонь хлестнула утопленницу по щеке. "Эй, ты! Слышишь меня? Дышать можешь?" Тама открыла рот, выпуская на щёку тонкую струйку солёной воды. Закашлялась, подняла руки, словно пытаясь защититься. "Шкатулка! Моя шкатулка!" "Какая ещё шкатулка?" Эй, глядишь, несчастная. С любопытством оглядывая там, пробормотала старуха: "А вот, Серёжки твои колечка я заберу". Она зашарила руками, снимая с беспомощной девушки не многие драгоценности, которые на самом деле были всего лишь красивой бижутерией. Потом коснулась шеи, приговаривая: "Ох, и знать А жри ей, ты, наверное, насела. Даже след остался. Жаль, что сгинула она в морской пучине. Похолодев от ужаса, там собрала все силы и скользнула рукой по своей груди. Пальцы моментально нашли цепочку и шкатулку. Всё на месте. Похоже, жадная до чужого богатства старуха Майя Просто не видела бесценную вещицу, защищённую магическими чарами. Девушка с облегчением закрыла глаза и выдохнула. "Да, она совсем плохая. Собёрзла нас смерть. Я бесиlela", прохрипел из-за спины своей спутницы старик. "Нам её не выходить. Оставим тут и пойдём домой". А завтра вернёмся за крабами. Нет, Фай, строго заявила старуха. Возьмём с собой. Его склиня на волосы. Она светлая, явно не местная. Понимаешь, что это значит? Скоро к мосту подойдёт невольничий караван, айбашира. Только представь, сколько монет он даст нам за северянку. Опять ты со своими иллюзиями и незатейливыми планами, разочарованно прокаркал старик. Вот крабы, они наверняка. Альбашер, да он и говорить с нами не станет. Молчи, фай. Коли не нажил за всю свою дурную жизнь ни смелости, ни ума. Иди, девушко, и пойдём домой. Надо отогреть и покормить его. Чтобы не померла чего доброго до прихода каравана. Перед отправлением в Тёмноморье Таше пришлось сменить привычную одежду на местную. Вместо платья с корсажем широкий до самой земли балахон с запахом. Такие здесь носили и мужчины, и женщины. Лицо девушка скрыла длинный шалью с кистями. заменяющий плащ. Теперь она выглядела как типичная жительница Сибира в традиционной темно-морской одежде. Надо сказать, этот наряд пришелся весьма кстати. За несколько дней пути Таша оценила все прелести неприметного костюма. Балахон неплохо согревал промозглыми ночами, когда с воды не летал холодный. наполненный колючими морскими брызгами ветер. И приходилось отсиживаться у края дороги в небольших каменных укрытиях из серого мрамора. Днём, под палящим солнцем, хлопковая ткань не позволяла изнемочь от невыносимой жары. Надо сказать, что Таша, давно мечтавшая сменить ночные переходы на отдых, Теперь пожалела о своей неосмотрительности. Ночная прохлада располагала к путешествиям гораздо сильнее, чем дневной зной. Но так думала не только она. Крупные караваны и кортежи знатных вельмож тоже предпочитали передвигаться в темноте. Таким не стоило попадаться на пути. Без церемонной охранники могли запросто отхлестать помешавшего движению пешехода кнутами, а то и вовсе выбросить в море. Перст пере пешеходам не благоволил. Бредущим по обочине людям приходилось пропускать всадников, а уж если их нагонял обоз или караван, то и вовсе предусмотрительнее было спрятаться в укрытие или за бордюр туда, где неровными кучами лежали уходящие в море камни. Караваны шли долго. Тянулись вереницы бесчисленных телег, верблюдов, лошадей. Под свист бичей налегали на упряжь горбатые и забастые быки с огромными полукруглыми рогами. По голуые мускулистые рабы тащили по клажу и носилки. Выглядывали из укрытых шелками паланкинов и повозок их богатые хозяева. Пропустив группу воинов с золотыми змеями на заострённых к низу щитах, Таша и Кагира выбрались из тёмной ниши, затерявшись между двух больших валунов. Зардевшаяся на востоке заря окрасила море в тёмно-вишнёвый цвет, освещая начало нового дня. И день этот тянулся бесконечно долго, так же долго, как последующий и предыдущий. Они шли то молча, то теша себя разговорами. Наконец, Таша собралась спросить о том, О чём не решалась поинтересоваться ранее. Скажите, учитель, что ждёт нас за тёмными морями? Зачем мы движемся туда? Почему именно туда? Там дича. Властвует тьма. Та самая тьма, что разделяет на двоя: жизнь и смерть. А лишь окунувшись в неё с головой можно познать истину. Перспектива окунуться с головой в тьму ташу прельщала мало. Кагира, как всегда, был в своём духе. Не многословен и не больно-то понятен. Окунуться. Фантазия тут же нарисовала чёрную гладь скрывшую пугающую древнюю глубину, в которой таится нечто тёмное и беспредельное. Прочь! Дорогу каравану господина Альбашира. Одетый в шелка всадник на золотистом жеребце, звучно щёлкнул кнутом, призывая путников сойти к обочине. Кагира кивнул Таше на каменное укрытие. состоящая из четырёх резных столбов и массивной крыши. Он первым метнулся туда и замер, став неотличимым от большого чёрного валуна. Таша, проследовав за ним, присела возле входа и принялась с интересом наблюдать за проходящими. Этот караван сильно отличался от предыдущих. Впереди него ехали нарядные глашатаи на дорогих конях, сбруи которых украшали красные и золотые кисти. За ними двигалось несколько воинов. Их лошадей укрывала лёгкая броня, а к седлам были приторочены щиты и секиры. Следом шли нагруженные тюками верблюды, а за ними катились крытые цветной тканью повозки. Таша с удивлением провожала их взглядом. На некоторых ткань была откинута или сдвинута в сторону, наверное, из-за царящей кругом духоты. Внутри угадывались женские силуэты. В одной из повозок Таша увидела девушку, которая высунулась за высокий плетёный борт и пыталась разглядеть что-то впереди. Таша вздрогнула от неожиданности. Девушка удивительно походила на Таму. Светлые кудри, большие губы и огромные глаза. В сердце принцессы ёкнуло: неужели? Она помотала головой, отрицая возникшие сомнения. Да нет, показалось. Тама сейчас далеко отсюда, в безопасной, уютной Лике. Сейчас она, наверное, хлопочет за работой, ожидая конца долгого трудового дня. Вечером подруга будет пить чай за ужином и болтать обо всем с другими горничными. У нее все хорошо, в том та же была уверена, но в душе все равно остался неприятный осадок. Кто эти девушки? – спросила она на всякий случай у своего спутника. рабене, которых везут на невольничий рынок, самый ценный товар во всём Темноморье, прозвучало в ответ. Рабыни. Там и уж точно нечего делать в подобной компании. Принцесса проводила взглядом замыкающих шествие всадников охраны. Скоро можно будет идти дальше. Но сперва необходимо немного отдохнуть. Таша с надеждой взглянула на учителя. Тот ответил молчаливым согласием. Потратив на отдых не больше часа, они двинулись вперед. Караван отдалился на приличное расстояние, позволяя оставаться в относительной безопасности от его охраны. Но как на зло двигался он не слишком быстро. Саше и Кагира впереди пешком вскоре вновь нагнали его Караван как раз остановился на отдых Слуги развьючивали верблюдов разводили их в стороны с пути возницы ставили повозки вплотную к обочинам так чтобы не перекрывать движение полностью вокруг тех в которых находились рабыни плотным кольцом становилась охрана. Нам тоже придется сделать очередную передышку, обратился к Таше Кагира, и девушка согласно кивнула, понимая, что идти сквозь вставший на отдых караван неразумно. Они и так привлекли слишком много внимания. Увидев бредущих в их сторону путников, охрана каравана Красноречья схватилась за оружие и направилась к коням. "Словно ждут, что мы нападём", удивилась Таша. "Видимо, что-то у них произошло, раз такие осторожные". Решив не искушать судьбу, девушка и её учитель поспешили прочь от обеспокоенных воинов. и остановились на безопасном расстоянии. Пришлось вернуться немного назад, в направлении Сибра. Но спокойная, безопасная дорога стоила потраченного времени. Таша спустилась к воде по каменным ступеням, затерянным среди обласканных волнами валунов. Ступени вели вниз от небольшой бульстрады, укрытой круглым каменным куполом. Два солнца, реальное и отражённое, постепенно сходились за кромкой бесконечной воды у линии горизонта. Мерный плеск и особый запах моря успокаивали, наполняя тело и душу умиротворением и теплом. Плыли на до волнами горделивые чайки. Их перья казались алыми В огнях заката а крики звучали тоскливо и горестно, словно плач по всем тем, кого лишат свободной и счастливой молодости, увозя в темно море по мосту Пери. Сбрызнув лицо холодной солёной водой, Таша поднялась обратно к балюстраде и поплотнее закутавшись в шаль, улеглась на землю. Сон не шёл. Со стороны каравана доносились голоса людей и храп лошадей. Потом раздались грозные крики и шум. Заскрипели колёса повозок и упряжь лошадей. Сердито заворчали разбуженные переполохом верблюды. Прервав отдых, караван поспешно поднялся и двинулся дальше. Таша облегчённо вздохнула. Пусть уходят. Им с учителем от этого только легче. Она украдкой взглянула на Кагеру. Четырёхрукий зомби оставался недвижным, мрачным пятном, едва различимым в тени укрытия. Наконец-то девушке представилась долгожданная возможность спокойно выспаться. Но ей вновь не спалось. В душе тревожной нитью натянулось предчувствие чего-то неожиданного и пугающего. Выглянув из-под накинутого на голову платка, принцесса уставилась перед собой, вглядываясь в просвет между балясинами. То, что случилось дальше, произошло в считанные минуты. Молчи, или перережу горло. Шипение раздалось прямо над ухом. Кто-то бесшумно пробрался через парапет и подкрался в плотно спящей девушке. Скосив глаза вниз, Таша увидела блестящее лезвие ножа и поняла, что бесшумный лазутчик не шутит. Как ни странно, особого страха принцесса не испытывала, поэтому первым делом взглянула в сторону учителя. Вырвавшаяся из темноты фигура метнулась к нему. Таша злорадно усмехнулась про себя. Ну давай, попробуй. Нападавший попробовал. Безмолвная, неподвижная тень поднялась над ним, закрутила, смела стремительным вихрем взметнувшегося плаща, цепкая рука, одна из четырёх, ухватила за горло. И прижалась спиной к каменному полу. Отпусти, девушка! Из-под темного капюшона повеяло холодом, и кто-то, находящийся у Ташы за спиной, невольно ослабил хватку. Черт! Это еще что такое? – выругался шепотом до да боли знакомый женский голос. Сам отпусти! – еще один знакомый голос. Зазвучал сбоку от них. Мне хватит секунды, чтобы пристрелить девчонку и тебе, а, монстр? Подождите! – выкрикнула Таша и непроизвольно двинулась вперед, чуть не наткнувшись на подставленный горло нож. Слава небу, державшая его убрала, моментально среагировав на выкрик. Принцесса осторожно повернулась, встречаясь взглядом с темными глазами. обрамленными кошачьим рисунком. Не узнать их обладательницу было невозможно. Айша! По весь голос зарало Таша, бросаясь на шею опешившей подруги. Таша! Раздалось сзади. Вывернувшись из объятий гоблинши, Таша обернулась и в первый миг не узнала говорящего. Мутные. Окружённый бура жёлтыми корками засохшего кровавого гноя глаза, светлые волосы, немного не достающие до плеч, выбивающаяся из-под капюшона зелёной дорожной куртки, стройная фигура лесного эльфа. "Хартис!" придя в себя, выдохнула принцесса. "Это ты?" Эльф шагнул к ней и осторожно коснулся лица рукой. Медленно провёл пальцами, изучая нос, губы и глаза. Сердце девушки ёкнуло, когда она поняла, что её старый знакомый слеп. "Ты живая! Слава лесу, ты живая!" прошептал в тем времени Мартис. "Конечно, она живая. Я всегда это знала", радостно выпалила Айша и тут же удивлённо спросила: Попав у Нисон старшей, которую на тот момент интересовало то же самое. Вы знакомы? Знакомы. Радостно пояснила принцесса. Однажды мы с Артисом попали в серьезную передрягу, и нам пришлось вместе из нее выпутываться. Это та самая девушка из Катакомб, которую я считал погибшей. Я ведь рассказывал тебе. А может и обо мне кто-нибудь вспомнит? Раздался землей сдавленный голос. Я вижу, тут собралась счастливая компания старых друзей. Фыркнул Кагира и грубым жестом швырнул к ногам Ташы своего слегка придушенного пленника. Нанга, и ты здесь! Восхищенно сплеснула руками принцесса. Я тоже рад тебя видеть. Поднимаясь на ноги, во все клыки заулыбался помятый гоблин. Тут твой грозный спутник, тут же спросила Айша, недоверчиво взирая на застывшего в стороне Кагиру. Я чувствую мощь тьмы, и она мне кажется подозрительно знакомой. С тревожным добавил Артис. Надеюсь. А мне эти глаза аме ты не потерял память эльф Усмехнулся зомби, приветственно разводя в стороны все четыре руки. Знаю, что не забыл меня. Ты ведь помнишь наш славный побег из проклятого подземелья. Доходяга? Блуждая невидищим взором по огромной фигуре, неуверенно произнёс Артис: "Выходит, ты тогда тоже спася. Можно сказать и так". Прозвучал, уклоняя ответ. Таша поёжилась, вспоминая обстоятельства их общего знакомства. Артису повезло, что он не наблюдал последствия разгрома который старый зомби учинил в обители гласточек Валдея. Его имя Кагира. Он мой учитель некромантии, открыто заявила друзьям девушка. Все вместе они спустились к воде и там, укрывшись среди камней, развели костёр. В небольшом углублении, вырытом в песке, уютно заплясал огонь. И запахло поджаренной рыбой. Трёх коней, двое из которых также оказались старыми ташными знакомцами, свели с дороги и укрыли под навесю. Таша, Айша, Артис и Нанга сидели вокруг костра, поджаривая изловленную в море рыбу нанизанной на прут. Оборванный с хлипкого прибрежного деревца, широкоротые бычки таращили вогонь выпученные глаза искали ль игольчатые зубы, выпирающие из раззявленных пастей. Кагира лежал на широком плоском камне, почти полностью сливаясь с ним. Его рифлёный хребет на горбатой спине чётко обрисовывался сиреневым сумрачным небом. Вот кого кого. А тебя я уж точно не ожидал тут повстречать. Разглядывая Ташу, удивленно качал головой Нанго. Тебя и узнать-то можно с трудом. Как ты попало сюда? Да еще и в такой компании. Гоблин опасливо оглянулся на недвижного зомби. Во время битвы в гиене и гриве я оказался в плену у врагов. сидела в подземной тюрьме мы вместе с артесом и учителем вырвались оттуда после побега я жила в лике там кагира предложил мне ученичество и мы пошли в темноморье начала рассказывать таша но потом не зная как лучше объяснить цели их путешествия за мост пэре перевела тему а вы как оказались здесь И зачем напали на нас? Думали, что вы охранники альбаширова каравана, продвигаясь ближе к Артису, пояснила гоблинша. Мы преследуем его от самого Сибра, но проклятые охранники слишком сильны и внимательны, истинные псы. Кстати, псы у них тоже отменные, чуют нас за милю. А во время одной из вылазок чуть не порвали наших с Артисом коней. Да уж, сдержанно кивнул эльф. Врага мы недооценили. Думали, что напав внезапно и скрытно, сумеем добраться до невольничьих повозок, но не рассчитали собственных сил. Таша внимательно посмотрела на Артеса. Каждый взгляд на его воспалённые, невидящие глаза отдавался болезненными воспоминаниями. Принцесса сразу догадалась о причине недуга. В памяти всплыли картины ужасного подземелья: зал с убитыми эльфийками и ослепленный охранным заклинанием Артис с исчерченным кровавыми дорожками лицом. Тогда, покинув роковой зал, он вроде бы отошел от магического удара и стал видеть по-прежнему. Но, похоже, мощное заклинание имело продолжительное действие и разрушительные последствия. Зачем вам понадобились темноморские невольницы? спросила девушка, переводя взгляд на румянящихся в костре бочков. Среди них Тама, прозвучало в ответ. Что? Как Тама? Таша чуть не подпрыгнула на месте от невероятной новости. Не может быть! Там и сейчас в Ликии, а это самое безопасное место из всех, которые мне пришлось посетить за последнее время. Уже нет, грустно ответила Айша. Аннанга тут же пояснил: Нет, потому что Ликии нет. Как это? Нет. Союзники короля стерли ее с лица земли. Мы были там. На месте города осталось пепелище. Все сожжено и уничтожено. Жалкие остатки жителей бегут прочь из разоренных домов. Какой ужас! А шарашено прошептала Таша и вопросительно взглянула на друзей. Но Тама, она выжила! выжила, решительно кивнула гоблинша. Прознав о трагедии, мы бросились в Ликию, но не нашли в ней никого, только руины и обгоревшие трупы. Мы не знали, где искать Таму, живала она и что с ней произошло. Но потом наткнулись на беженцев, среди которых нашлись слуги из розового дворца принцессы Лейлы. Все эти люди спаслись, укрывшись в ликийских садах там же они видели горничную которая ехала верхом на сфинксе по направлению к югу это была тама после долгих поисков мы чудом обнаружили след но вскоре он прервался сфинкс поднялся в воздух мы поняли что тама отправилась в сибр прибыв к темноморскому побережью выяснили, что здесь нам придётся искать иголку в стоге сена. Облазили все кварталы и подворотни, спустились в низкий город, и наконец нам повезло. Путешествуя по берегу моря, мы встретили рыбака, что своими глазами видел летящего в бурю Сфинкса. А потом отыскали двух нищих. Они рассказали, как море вынесло к их хибаре светловолосую девушку они продали её работорговцу альбаширу. Сфинксы, ключи, драконы, работорговцы. У Таши голова шла кругом. Она никак не могла сложить одно с другим, а новость о падении Лики вообще казалась невероятной. Бедная Тама Я видел её среди невольнос. Принцесса Горесна вздохнула, вспоминая выглянувшую из повозки молодую рабыню. Значит, сердце и память не подвели. Это действительно была подруга. И надо же было ей попасть в подобную передрягу. Молчавший до этого момента зомби пошевелился и заговорил. Значит, Девушку нёс Сфинкс, шакит и левадат. Один из телохранителей Лейлы, один из тех верных слуг, которые не покидают лекийского госпожу ни при каких обстоятельствах. Кагира медленно сполз с полуна и бесшумно приблизился к костру. Ваша подруга отправилась в царство змея не просто так. Сфинкс нёс её к темным морям по приказу Лейлы. Но зачем? Испуганно шепнула Таша, она единственная решилась перебить учителя. Из поколений веков. В Лике хранилась одна чудесная вещь карта, ведущая к бесценному сокровищу, именуемому Ликийским ключом. Эту карту хранили у себя правители города и берегли, как зеницу ока. во всей видимости для спасения этой карты от рук врагов Лейла и привлекла вашу подругу Но почему именно тому не доумевала принцесса Не знаю, дитя. Видимо, судьба так распорядилась. И теперь Глядя, как самоотверженно рвутся ей на помощь верные друзья, я убеждаюсь в неотвратимости произошедшего еще больше. Злая судьба, коротко и тихо произнес Артис, и Айша тут же испуганно коснулась его руки. Оба гоблина. испытывали трепет перед огромным и непонятным созданием казалось, что только эльфу могучий зомби не внушает никаких эмоций злая, но справедливая и дальновидная, знающая, что будет, она сплела ваши жизни, ваши пути. И привела в одну точку с единой целью. Даже ты эльф оказался здесь не просто так. Хватит с меня тайных пророчеств. Невидящие глаза Артиса уставились прямо в темные дыры глазниц Кагиры. Два существа, лишённые возможности видеть цвет, были способны к чему-то иному, к чему-то большему. Они смотрели друг на друга и созерцали то, что остальным зрячим оставалось недоступно. А ты не такой слепой, как кажешься. Оскалился Кагира, отклоняясь от огня. Когда научишься смотреть не только вперёд, но и назад, прозреешь окончательно. Не издевайся, мертвец, в голосе Артиса угадывались раздражение и боль. Не пророчь мне того, что никогда не сбудется. Одно предсказание уже сбылось. Я ослеп Но не думай, что я о чем-то жалею. Мои глаза стоили того. За что я их отдал? Ты еще молод, эльф, слишком молод и не сдержан. Ты даже слушать еще толком не научился, а не то, что видеть. Мой тебе совет. Вернись памяти в прошлое и послушай того, кто пророчил тебе о слепоту ещё раз. И послушай меня. Твои глаза при тебе. Только ты сам почему-то никак не желаешь их открывать. Хватит об этом, отрезал Артес. Мои глаза не самая большая проблема, которую нам предстоит решить. Раза прозвучало в грубом тоне, и Айша снова взволнованно коснулась руки своего соседа. Надо собираться в дорогу. Таша, ты с нами или у тебя иной путь? Не зная, что ответить, принцесса в отчаянии посмотрела на Кагиру. Что же делать? Ей нужно закончить обучение. Но бросать друзей и таму тоже неправильно. Иди вместе с друзьями. Твоё обучение будет продолжаться. Ведь все мои слова с тобой в твоей голове. там ты найдёшь ответ на любые вопросы и помни я рядом я всегда приду на помощь когда ты не сможешь справиться с трудностями сама спасибо учитель я вас не подведу смиренно склонила голову благодарная девушка и вас. Она бросила взгляд на гоблинов и эльфа и тому. Тогда мы за конями и вперёд, ладостно улыбнулась Айша. Она встала. Следом за ней поднялся Артис. Когда они двинулись к лошадям, Таша удивлённо округлила глаза. Эльф и гоблинша держали за руки. Они что вместе, толкнув Нангу в бок шепотом, которое от узземления получилось слишком громким, спросила принцесса: "Мы все слышим". В ответ раздался насмешливый голос Айши: "С Нангой можешь не секретничать, мы сами тебе все расскажем". "Но и дела". "Похоже, я много всего пропустила". Параженно выдохнула Таша. очень много рассмеялась Айша подводя к принцессе коня огромного чёрного таксу Поедем вместе, как в старые добрые времена. И ты мне по дороге всё расскажешь. По очереди расскажем, улыбнулась Гоблинша. История получится длинная, так что приготовься слушать. Итак, всё началось с того, Что?